Весь мир на ладони. Последнюю фатальную цифру отметил в дороге. Накануне 24 января отправились с Мариной из Москвы, а за два дня до отъезда у них была встреча с Демичевым. Петр Нилович принимает их по первому разряду, поет кофе, расспрашивает о творческих планах, о погоде в Париже, о прочих светских вещах, потом велит секретарша соединить его с директором мелодии и выражает искреннее недоумение в связи с тем, что до сих пор еще не выпущена пластинка Марины Влади и Владимира Высоцкого. Все разыграно по системе Станиславского, красиво и убедительно, наверху звучит «да», И внизу потом все сводится на нет, причем без слов, втихую. Грустное настроение передалось автомобилю, и его мотор заглох километров за 200 до Бреста. Множество добрых людей пришло на помощь, но в импортной технике разобраться не смогли. Поляки те честно отказались связываться с БМВ. Только в западном Берлине, в мастерской с теми же тремя буквами на вывеске, машину легко вернули к жизни. Из впечатлений. В Варшаве у Вайды спектакль премьера «Жизнь Д'Антона», а на стыке Германии и Франции город Страсбург. Третий Париж омрачен, даже отравлен историей с Игорем, старшим сыном Марины. Он в наркологической больнице, как и его неотлучный дружок Алекс. Долгие беседы с врачом, надменным и самоуверенным типом, поиски приемлемого для всех выхода из безвыходной ситуации». Некоторые у с п о к о е н и е приносят вечер в ресторане у Жана, где обосновался Алеша Дмитриевич, русский цыганский барон. Но душе тесновато, хочется совсем в другие места. Вот рассказали, что Андрею Донатовичу Синявскому будут вручать премию имени Даля. Подходящий повод увидеться с учителем десять лет спустя, посмотреть, какой он теперь. Но заявиться в малину реакционной миграции это удовольствие может слишком дорого обойтись. Все-таки рискнул. И Синявского поздравил, и со многими пообщался, знакомили его с разными людьми, тут у них большая русская литературная жизнь. Владимир Максимов с прошлого года издает журнал с красивым названием «Континент», в котором можно опубликоваться, если ты готов никогда не печататься в «Союзе» или вообще намерен свалить. Притом никто салком в антисоветские объятия не тащит. Все достаточно сдержаны. В общем, не зря сходил. Почувствовал свою независимость, так сказать, с обеих сторон. Но, как говорится в повести «Дубровский», на другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Уже по телетайпу передали, что на вручении премии Синявскому присутствовал лично товарищ Высоцкий. Как они все-таки, суки, оперативны! И уже звонки пошли от некоторых двусмысленных личностей с провокационными вопросами, типа «Ты из п о в и н о в е н и й вышел?» Я в нем и не был. Единственный тут возможный ответ. Но противно, когда цитатами из Высоцкого сыплют люди... Никогда не бывшие его друзьями, а сейчас пытающиеся сделать на нем свой маленький бизнес. Может быть, прямо с телефона на магнитофон записывают. А у него и, и у Марины. Это все вызывает нервозность еще и потому, что визита оформлена на 30 дней. И вскоре предстоит обращаться к советскому послу Червоненко с просьбой о продлении. Свободу передвижения туда и обратно приходится отстаивать шаг за шагом, по сантиметру. А некоторым мелким людям, что там, что здесь, очень приятно было бы полюбоваться, как он ступит не туда, и упадет, пропадет. Примерно две недели он вел дневник, описав в нем дорогу до Парижа и первые французские впечатления. Делал это, в общем, для себя, но и не без оглядки некоторые. Вдруг получится проза, вдруг вырулит перо с дневниковой тропинки на дорогу большого романа. Перечитал и страшно огорчился. Так все плоско, одномерно, никакой объемности. И слишком серьезно, о тех бытовых мелочах и невзгодах, которые привык шутя воспринимать, а ведь вроде и искренне писал, стремясь к точности и конкретности, но для себя, как читателя, не воскресил только что происшедшее, при перечитывании заново его не пережил. В чем же дело? Писать для себя и писать для читателя совершенно разные вещи. Дневник – это не литература. Это психотерапевтическое средство, способ самолечения, зализывание ран. Жалобы никто слушать не любит, а бумага все стерпит. Вот он и излил на нее только тревогу, досаду, недовольство, раздражение большим и малым п о в о д а м Все значительное, все, ради чего живешь, остается между строк. Ну, например, я послал три баллады Сергею и замучился с четвертой о любви – Сегодня, кажется, добил. Имеется в виду Сергей Тарасов и его фильм «Стрелы Рубин Гуда», для которого сочиняются песни-баллады. Написано уклончиво, как бы в маске затраханного профессионала, уставшего от объятий музы. А как было на самом деле? Сидишь, грызешь карандаш, коришь себя за беспомощность, униженно сравниваешь свои потуги с творчеством великих. Пастернак тот писал по-настоящему, а я... Пора бросить это дело и замолчать навеки. И вот, когда ты уже пал в собственных глазах ниже некуда, вдруг набегает, откуда ни возьмись, волна и тащит. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было сорок сороков. А после этого рокотания вдруг выливается припев без единого «Р» с мягким «Л», и распевом гласных, сплошное «у», как губы, вытянутые для поцелуя. «Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и н а й в у я дышу, и значит, я люблю, я люблю, и значит, я живу». Оказывается, может голос Высоцкого быть безукоризненно нежным, хотя чистая творческая радость длилась меньше секунды. Для нее нет ни слов, ни тем более фраз, она попала в пробел. «Да». Как правильно сказано у Бориса Леонидовича, надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни ц е л о й отчеркивая на полях. Прозу лучше писать не о себе, не на «я», а на «он». «Я» — первая буква в алфавите поэзии, там ей самое место, и, честное песенное слово, никакие дневники не заменит. Первая в жизни переправа через Ла-Манш. Англия — это з а г р а н и ц е й за границей. Теперь уже Франция кажется своей и домашней. В отличие от н о с к в о з ь зрелищного Парижа, Лондон — город закрытый и непостижимый. Чуть выйдешь за пределы традиционно-туристского пространства, и тебя окружит суровый мрак. Сколько здесь мрачных серых и желтых домов, похожих на наши бутырки, а между тем это все солидные бизнес-здания или отели высокого класса. Уютная столичная суета ощущается только на о б с т а в л е н н ы й магазинами Оксфорд-свит. Улица узкая, и, сидя в двухэтажном автобусе, невольно удивляешься мастерству водителей, как это они ухитряются провести свои громоздкие дома на колесах, никого не задев. Арабов и африканцев еще больше, чем в Париже, но только здесь у них в лицах нечто птичье, задумчивое, в отличие от оживленной мимики афроазиатских парижан, понятный язык влияет, и все они себя англичанами чувствуют, чего не скажешь, к примеру, о кавказцах в Москве. Они у нас чужие, чучмеки, и потому из чувства уязвленной амбиции стремятся доказать свое превосходство, а здесь господствует спокойное равенство». Наверное, в глубине есть какие-то расовые противоречия, но они вежливостью надежно окутаны. Откуда берется знаменитый английский юмор? Никто вокруг не смеется и даже не улыбается. Наверное, он у них где-то очень глубоко сидит. Эти мысли возникают по поводу Алисы в «Стране чудес». Работа над пластинкой тянется уже два с половиной года, а муза никак по-настоящему не посетит». Когда Олег Герасимов позвал его писать песни для этой сказки, он согласился, что называется, не глядя. Прочитав же сказку, сразу решил отказаться. Там какие-то вторые, третьи смыслы, как говорят советские цензоры, неконтролируемые под т е к с т Сквозь перевод в глубину не продерешься, надо понимать язык оригинала, а еще лучше родиться англичанином. Но Герасимов все же уговорил его. К тому же Марина когда-то играла Алису во французской радиопостановке. До сих пор нет, однако, уверенности, что получится. Русский смех прочно связан с сатирой, с социальной критикой. Мы с нашими гоголем и щ е д р е н ы м бичуем недостатки, исходя из какой-то нормы, какого-то идеала, считая, что мы знаем, как надо». а Кэрол вышучивает само устройство мира, видит сдвинутость буквально во всем. Стал высматривать на улицах, в магазинах и ресторанах живую натуру людей, похожих на персонажей Алисы, в том числе и тех, кого он придумал сам. Разбитные Робин Гусь и Орленок Эд встретились довольно скоро, около какого-то паба. На Кэрола попробовал нескольких джентльменов, но в лицах у них чего-то не хватало. Парадоксальности, что ли? Наконец, в магазине... Фортнум энд м е й с о н на Пикадилли, где он жадно взирал на разноцветные банки с чаем, попался на глаза один худощавый человек с глубоко посаженными грустными глазами. Вот этого утверждаю на роль к э р о л а Он же птица д у д о Грустный англичанин в этот момент вдруг улыбнулся краешком губ. Натуральную Алису углядеть среди здешних детворы он и не пытался. Скорее во взрослых особых искал нечто Алисье, доверчивость и любопытство. Все эти физиогномические игры помогли настроиться на нужную волну. Конечно, хорошо бы родной язык к э р л л а освоить, но времени нет на это. Будем изобретать для нашей сказки особую речь. Не английскую, не совсем русскую, а высоцкую. В Лондоне встречались с Олегом Халимоновым и его женой Вероникой. Олег работает в международной конторе по защите моря от загрязнения. Его коллеги, узнав, что в ы с о ц к и е здесь, уговорили выступить в советском посольстве. Там, конечно, места всем не хватило, и потом пел еще дома у Халимоновых, где ближайшие его товарищи собрались. В апреле круиз по маршруту Генуя, Касабланка, Канары, Мадейра и посещение Мексики. Разнообразие впечатлений на уровне чистой детской радости. Только на таком просторе мог родиться отчаянный попугай для той же Алисы, щеголяющий раскатистым эр и в своих мечтах побывавший уже на всех континентах. Я Индию видел, Китай и Ирак. Я Инди и Видум, не попка-дурак. Так думают только одни дикари, Карамба, Корида и черт побери. Совсем другой театр. «Любимого итальянца позвали ставить оперу в Миланской «Ла Скала». Как говорится, от таких предложений не отказываются. И вот по случаю отъезда он позвал сделать что-нибудь на Таганке Анатолия Эфроса. Тот выбрал Вишневый сад. Об этом велись разговоры давно и намекалось, что Лопахиным будет Высоцкий. Но пока он путешествовал, начались репетиции с Шаповаловым. Надо посмотреть, что там такое происходит». Прошел незаметно в неосвещенный зал, устроился в одном из последних рядов. Может, сзади и не так красиво, но намного шире кругозор. Так что же мы видим на сцене? Режиссер расхаживает по ней с актерами и наговаривает текст. То с одним прогуляется, то с другим. Ничему не учит, ничего не требует, а просто выхаживает с ними их роли таким способом. Вот это да!» Неужели можно так просто и так нежно осуществлять эту мужественную функцию? Потом режиссер приступил к замечаниям. Буквально, что заметил, тем и поделился. Спокойно, без р е з к о с т и глядя куда-то в пространство. А пространство-то его слушало внимательнейшим образом, влавливая каждое слово «Пора выходить из тени». «Ах, это вы, Володя?» «Да, Анатолий Васильевич, с корабля на бал». Бал закрутился стремительно. Чехов неожиданно оказался переводимым на таганский язык. У него в тексте много слоев, там и проза есть, и поэзия, и для некоторого брехтовского отчуждения обнаружились ресурсы. Можно и без зонгов обойтись. Эфрос выделил куски, монологи, которые произносятся Демидовой, Раневской, Лопахиным, Высоцким, Золотухиным, п е т е Трофимовым в зал, почти с выходом из образа. На общем, достоверно-психологическом фоне это производит потрясающий эффект. Так называемая четвертая стена время от времени открывается, а потом закрывается вновь. Получается замечательная мешанина из м х а д с т в а не нынешнего, а давнишнего, настоящего, и любимовщины самого первого сорта. Это Высоцкому просто маслом по сердцу. Именно этого ему всю тагарскую жизнь так не хватало. Его личная стратегия в искусстве – Всегда тащить сразу две линии, переплетая их между собою. Думал, что в Гамлете этого он добился полностью, а может быть и нет. Еще один горизонт впереди открывается. Есть роли, в которых задана духовная вертикаль». И в таких случаях актеру надо только тянуться, упираться изо всех сил, чтобы решить свою задачу. Таковы были для него «Галилей» и «Гамлет». В кино, увы, пока не довелось вершин штурмовать. А есть роли, куда надо чего-то своего крупно добавить. Таков Лопахин. Чехов задал нам в нем некоторую загадку, задачу, допускающую несколько решений. Почему это у него... Тонкие, нежные пальцы, как у артиста. Почему он не просто мужлан и мурло, какими, судя по всему, были в большинстве своем купцы такого среднего класса? Эфрос предложил актерам вообразить, что все персонажи – дети, бегающие по заминированному полю, а Лопахин – единственный взрослый, рассказывающий им об этой опасности, безуспешно взывающий к осторожности». Этим режиссер, конечно, выдвинул Лопахина в великаны, нашел о б о с н о в а н и е для избыточного темперамента исполнителя, а психологическая достоверность достигается вполне традиционным решением. Лопахин влюблен в Раневскую с тех самых пор, когда он был мальчиком, а она барышней. Любовь Андреевна молоденькая, худенькая, как произнес Высоцкий, эти слова с м у ж е с т в е н н о й только ему доступной нежностью. Так и пошло-поехало. Демидова откликнулась, глубоко и пронзительно, вызвав у него абсолютно искреннее восхищение. «Да, она играет здесь лучше всех. Много чего делалось за эти одиннадцать лет на таганской сцене. Здесь пели, кричали, в ы д е л ы а л и невероятные кульбиты, стояли на голове, маршировали, палили из огнестрельного оружия. А вот была ли любовь на сцене у любимого?» Оставим этот вопрос историкам театра. Эфрос, во всяком случае, ее к о н т р а б а н д ы пронес, и что-то здесь переменилось, сдвинулось. Но как же все-таки быть с покупкой Лопахиным вишневого сада? Тут, как ни крути, лирика кончается. «Вишневый сад теперь мой», и начинается бешеная пляска, экстаз, демонстрация душевной изнанки – Чисто театрально это все можно истолковать, контраст, перепад от лиризма к сарказму и прочие эстетические штучки. А вот как самому себе это объяснить, чтобы органично существовать в роли до конца? Ясно, что Лопахин перегнул палку в о т о л е н и и инстинкта собственника, но как Высоцкому-то проникнуться этим о щ у щ е н и е м Что такое деньги, он по-настоящему не знает, поскольку подолгу с ними не живет. Даже автомобили свои бережет скверно, а недвижимостью пока никакой не обзавелся. Нужен, нужен эквивалент страсти. Каким таким вишневым садом хотелось бы ему самому обладать? Успех. Вот, наверное, возможный ответ. Человек, пишущий и играющий, не может не желать успеха. Тут полное бескорыстие было бы противоестественным. Желание успеха помогает нам вынимать из душевных глубин полезные ископаемые. А что, если это желание выпустить из себя в его полном объеме, без сдерживающих пружин? Представить... как тебе вдруг все пошли навстречу, печатают каждую твою букву, дают играть все, что захочешь, говорят и пишут о тебе без конца, а ты хочешь еще и еще хвалить, восхищайтесь, преклоняйтесь. В художнике живут одновременно ребенок и зверь. Ребенок творит бескорыстно, играючи, а зверь для осуществления своих творческих аппетитов кушает всех, кто рядом. Может быть, даже жалеет их, но поглощает неумолимо, как сам Высоцкий, с чьей-то точки зрения, скушал ш а п е н а Хотя это и способствовало повышению питательности спектакля в целом. Ни у кого нет сомнения, что Высоцкий играет эту о роль лучше, но чтобы так сыграть, нужен был тот победительный и беспощадный азарт, с которым он на роль накинулся». Перенес эти предлагаемые обстоятельства монолог Лопахина в третьем акте. Получилось ошеломляюще и жутковато вместе с тем. Зверское упоение, а потом стыд, раскаяние, когда он в своей бешеной пляске перед Раневской на коленях оказывается. Демидова потом сравнила эту сцену с его лучшими песнями. Да. Пришел, увидел, победил. Между первой репетицией и премьерой 6 июля прошло чуть более месяца. Любимов просто возненавидел и спектакль этот, и режиссера. Широкая уша фонатура. Не только Моцарт в нем живет, но и небольшой Сальери где-то в уголке души угнездился. Однако все-таки не стал вырубать вишневый сад из репертуара, а чтобы душу отвести, начал выступать против звездной болезни у актеров. Эврос, конечно, в этом повинен. Умеет звезды зажигать. А вот Шаповалов ситуацию пережил болезненно. Всех оповестил, как перед сдачей спектакля пришел на примерку в мастерские Большого театра, а там говорят, что костюм Лопахина сшит н о Высоцкого. Мягкий и интеллигентный ф р о с не сказал вовремя, что Шаповалова держит в качестве второго — Тот, и его можно понять, заявил, «Не надейтесь, что буду у вас играть, когда Володя уедет в Париж». В труппе в коллективе постепенно сгущается неприязнь к одному чересчур заблиставшему товарищу. Все ему позволено по Парижам и по Италиям разъезжать, а потом по возвращении отхватывать лучшие роли, срывать спектакли в родном театре и аплодисменты на персональных концертах. Одним все другим ничего. Песня старая, как мир, но оттого не менее угрожающая. Все-таки вера не утрачена, все-таки он в эту жизнь штопором винтился, и уже что-то вокруг него затевается интересное и нестандартное. Александр Митта, с которым они уже столько лет дружат, задумал под Высоцкого фильм о царе и поэте, как бы о первом русском интеллигенте «Черной овечке» в варварском окружении. И сценарий «Дунский» с Фридом написали с такой установкой «Араб Петра Великого». Недописанный роман Пушкина здесь только повод, трамплин. Собственно, можно в арапе самого Пушкина сыграть, в сопоставлении с Петром Первым. Не обошлось, естественно, без трудностей с утверждением на роль. Начальство стало требовать натурального эфиопа, режиссеру пришлось даже для Близиру снять пробы с двумя африканцами и их отбраковать. Возникала также идея совместного с американцами фильма, при условии, что главную роль исполнит чернокожий актер – Отбились и от этого. Высоцкого достаточно чернили на его профессиональном пути, так что к этой роли он готов. И внутренне, и наружно. Съемки начинаются в июле в Юрмале, куда он приезжает с м а р и н о й после короткого пребывания в гостях у Говорухина под Одессой. Выходит, наконец, день поэзии 1975. Но радости приносит мало. В результате опубликована ровно одна вещь. Ожидание длилось. К тому же в последний момент подлая начальница по фамилии Карпова резанула оттуда две строфы. После такого длительного ожидания увидеть в печатном шрифте треть своего триптиха, да еще с увечьями. Вегину он, конечно, сказал только добрые слова. «Старик, здорово размочили, и славно, что мы с тобой рядом напечатаны», но неуютно как-то почувствовал себя в стихотворной братской могиле, где все лежат в алфавитном порядке. Люди могут просто не догадаться, что это тот самый Высоцкий, подумают какой-нибудь о д н о ф а м и л и ц ы и даже не прочтут. А в а в р о в р е дело ограничилось публикацией дружеского шаржа на Высоцкого. Подборка стихов, правленная, исчерканная, с дурацкими замечаниями на полях, отправлена в корзину. Хотя, может быть, кто-то ее приберег на будущее, потом отдаст в музей». Про Цветаеву р а с с к а з ы в а е т что когда она в Союз вернулась, вокруг нее велись коллекционеры ее рукописных автографов. Люди грамотные, и культурные, хорошо понимали значение этих бумажек. Еще она много и нервно говорила о поэзии, о музыке, обо всем на свете, часто совершенно случайным собеседникам, и те просто неловко себя чувствовали. Такой роскошный монолог звучит, запомнить невозможно, пропадают такие слова. Не было тогда у людей магнитофонов, теперь все-таки меньше потери на переправе через лету. Первая, кажется, большая персональная статья вышла о Высоцком. В сборнике «Актеры советского кино» о нем написала дама по имени Рубанова. Сносно, в общем, но эти критики так нечувствительны, к слову, что, как говорил товарищ щ а ц к и й «не поздоровится от этаких похвал». Высоцкому не дано того, что называют абсолютным обаянием. В его артистическом облике вызов и сознательное стремление жить в роли наперекор принятому представлению о привлекательности. Это и вообще характерная черта для актеров театра на Таганке – Демидовой, Золотухина, Славиной. В Высоцком она усилена индивидуальным природным в о п р е к и з м о м Ну как вот это перевести на простой русский язык? Что в ы с о ц к и е его товарищи по театру вообще-то уроды, но своей игрой они доказывают, что быть красивыми не обязательно? Нет? А что тогда? И зачем придумывать какие-то дурацкие вопрекизмы? Нормальный читатель увидит начало абзаца, Высоцкому не дано, и сразу споткнется. Ах, ладно, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Только бы равнодушием где-то разжиться, хоть самую малость». В Риге записал баллады для стрел Рубин Гуда. Колоссально понравилось себе самому, но просто, как говорят р у к о в о д и т е л ь нашей страны, чувство глубокого удовлетворения. По-брежневски, как будто камни пережевывая, и с этим южным «г» глубокого. Не первый ли признак маразма такое самоупоение, а? Да нет. Просто баллады эти написаны на выдохе, может быть, он десять лет воздуху в легкие для них набирал, высказался прямой речью, наконец, как говорится, без позы и маски. Только песни о вольных стрелках условная, р ы л е в а я что ли, а остальные без игрового раздвоения, без намеков и подтекстов. И без иронии смог обойтись, даже, пожалуй, здесь есть какая-то антиирония, отважная прямота, как ударом меча... Крушит иронические ухмылки, голову любому цинизму отрубает. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем». Все мы люди слабые, дряни в нас предостаточно. Для того, чтобы всегда жить достойно, не хватает элементарных сил, но когда-то надо выпрямиться во весь рост и без приторного пафоса выложить основные свои принципы. Что ты можешь сказать о добре и зле, любви и ненависти? И вот получилось. Даже если кто-то никогда не слышал о Высоцком, он может по пяти балладам судить теперь о нем. Не нравится — не берите, но я именно таков. И есть в моей стране десятки, если не сотни тысяч людей, которые в этих балладах увидят свое кредо и под каждым словом подпишутся. И случай такой, что фигура автора, его мимика и прочее для этих текстов не нужны. Именно поющий голос за кадром — подходящая форма существования. Но вместит ли фильм этот напор? Опять тревога и противное ощущение собственной беспомощности. «Курица не птица, Болгария не заграница». Так говорят аристократы, избалованные множеством загранпоездок. Не в презрительном смысле, а потому что Болгария – страна первая по потенциальной доступности для русских. Ведь только в порядке особого исключения можно с первого раза... в капиталистическую Францию въехать. Существует и иерархия, согласно которой человека сначала проверяют на идейно-политическую стойкость, посещением соц. страны. Болгария в этом ряду самая социалистическая и самая дружественная. А для крамольной таганки гастроли в Болгарии – первый шаг в Европу, очень важный. Ну и время подходящее – сентябрь, бархатный сезон. В аэропорту встречают журналисты с телекамерами. Сразу просят сказать что-то в микрофон, а моторы еще не умолкли. Только Высоцкий в состоянии перекричать их «Тепло, тепло, и в воздухе, и в душах». Приехали с Гамлетом. У знаменитого з а н а в е с а это тоже первый зарубежный вояж. а Гамлете потом много говорили с Любеном Георгиевым для телевидения. Большая получилась передача. Кстати, перед исполнением «Братских могил» Любен... прочитал недавно опубликованный перевод на болгарский. То же телевидение затеяло на фирме «Балкантон» запись для большого диска. Одной гитары тут мало, позвал Шаповалова и Межевича помочь с аккомпанементом, Приехали без репетиций, без единого дубля, записали пятнадцать песен с небольшим авторским комментарием. ш а п е н дал, как это только он умеет. Мощный ритм, в моей цыганской все верхушки сыграл. Ну и Межевич сделал всякие украшения. Из новых записали всю войну под завязку, и я вчера закончил ковку. Есть там и «Тот, который не стрелял», и «Песни микрофона», и «Иноходец». Осталось только проверить на собственном опыте твердость болгарской цензуры.